Глава 17. Игра в рулетку. Дрезина тихо скользила по рельсам в темном тоннеле. Когда лучи их фонариков осветили начало первой встретившейся станции, Серафим даже не убавил ход. «Не думаю, чтобы тут засада была», — сказал он, когда Дрезина выехала из тоннеля в темный зал и двинулась вдоль темной платформы. Веника немного удивило, что платформа находится с левой стороны, а не с правой, как на Каширской. Но он не стал разбираться, а только рукой махнул на все эти метровыверты. Единственное, на что он здесь обратил внимание, это то, что станция оказалась без колонн, под одним сводом. «Кантемировская», — прочел он на стене из коричневого камня. «В зале царила сплошная темень». Лучи фонарей выхватили из тьмы пустую платформу, которая скоро кончилась, и дрезина опять въехала в тоннель. Следующие три станции, у которых Веник не запомнил даже названий, не принесли никаких сюрпризов. Все они оказались тихие, темные и пустые. Все состояли из зала с двумя рядами колонн, различающихся по форме и толщине. Миновав последнюю станцию, Серафим убавил ход дрезины, а вскоре и совсем остановился. «Сойдем тут», — пояснил он. «Дальше пешком пойдем, на всякий случай». Сойдя с дрезины и подхватив оружие, они двинулись дальше. Совсем скоро в конце тоннеля показалось бледное пятно, станция. «Значит, это станция Красногвардейская», — подумал Веник. «Вот что», — тихо говорил Серафим. «Ты и тут побудь, а я вперед метнусь. Если все чисто, то посигналю тебе фонариком. Тогда подходи». Веник кивнул. Серафим осторожно и почти бесшумно двинулся вперед. Минут через десять Веник увидел, как впереди, низко у рельсов, несколько раз включился и выключился фонарик. Парень осторожно тронулся в путь». Серафима он нашел сидящего на корточках под платформой возле запасного рельса. «Такие дела», — тихо обрисовал тот ситуацию. «Станция нормальная. Посредине лестница наверх, как на Каширской. Походу она ведет на другую станцию. Там как раз часовой стоит. Он один. Сделаем так. Ты остаешься здесь, а я обойду его. С той стороны зала тоже лестница к переходу». Оттуда я и попробую его достать. А теперь главное. Через пять минут я его обойду. Ты же бери вот это. Он сунул что-то ему в руку. Веник увидел, что тот сует ему несколько увесистых гаек. Кинь их, только осторожно, через платформу на другой путь. Главное, чтобы он тебя не заметил, отвлекся. А там я им займусь. «Кинешь, чтобы зазвенело, и сразу прячься и осторожно смотри на лестницу. Как я оттуда фонарем знак подам, так быстро рви туда. Понял?» Веник кивнул. «Вот так. Жди минут пять, а потом начинай». Бывший ангел пригнулся и осторожно начал пробираться по рельсам вдоль платформы. Веник немного высунулся и осмотрелся. Станция представляла собой один зал без колонн, с полукруглым сводом. Посредине виднелась лестница наверх, действительно почти как на Каширской. Мостик проходил над пероном и путями, на которых сидел веник. В десятки метров перед лестницей на полу стояла яркая электрическая лампа на треноге, немного разгоняющая темноту, так что можно было разглядеть ступеньки и часть площадки наверху, Также, судя по всему, точно такая же лампа стояла и по другую сторону лестницы, в другой половине станции, там, куда отправился Серафим. Со своего места парень видел, как товарищ поднялся на перрон и пропал из вида. Веник выждал несколько минут, а потом решил, что пришло время действовать. Пригибаясь, он подобрался к выходу из туннеля в зал, закинул автомат на плечо, Взял в руки гайку и... В затылок ему ткнулось что-то твердое и металлическое. Парень замер. Чья-то рука сняла с его плеча автомат и положила его на пол тоннеля. «Тихо!» — зашипел голос в ухо. «Медленно поворачивайся!» Осторожно обернувшись, парень едва успел заметить, что ему в лоб направлен пистолет, и тут же яркий луч фонаря ударил в лицо. «Только дернись», — сказал незнакомец. Веник зажмурил глаза от яркого света. Мужик похлопал его по карманам, но ничего, кроме фонарика, не нашел. «Топай», — скомандовал незнакомец, ткнув его стволом в спину. «Быстро наверх». Веник послушно забрался на перрон. Незнакомый мужик последовал за ним. «Быстро вперед, Парень скорым шагом двинулся к лестнице. «Вот фигня какая!» – растерянно подумал он. «Откуда же этот гад выполз?» «Наверное, из служебных помещений или из перемычки между туннелями. Хотя это уже не важно. Главное, что я попался. Надо срочно что-то придумать». Его конвоир тем временем громко свистнул. С лестницы донесся ответный свист. «Чего там, Николай?» — откликнулся молодой голос сверху. «Зови Мирона!» — крикнул мужик за спиной парня. «Мирон!» — заорал противным голосом парень на лестнице. «Мирон!» Тем временем они подошли к ступенькам и поднялись по ним на весьма широкую площадку, где стояла примитивная баррикада заграждение из поставленных на бок деревянных ящиков. Там стоял молодой по виду парень в синей рубашке и темных штанах. В руках он держал автомат. Из перехода на широкий мостик над путями вышел лысый мужик со шрамом на лице. Даже в тусклом свете веник заметил, что у того один глаз стеклянный. «Вот, Мирон!» — обратился к нему тип, поймавший веника. «Гляди, какого красавца я нашел!» Парень осторожно обернулся и только сейчас увидел, что за ним, наставив ему в спину пистолет, стоит мужик с изможденным лицом и длинными седыми волосами. «Где ты его взял?» – поинтересовался Одноглазый, рассматривая веника с брезгливым выражением на лице. «В тоннеле прятался. Следил. Там у него еще автомат остался». «Ты кто такой?» – спросил Одноглазый веника. Он подошел поближе, и парень ощутил запах алкоголя. «Ты откуда?» «Я оттуда», — сказал парень, стараясь привести мысли в порядок. «Я из филиала». «А здесь оказался случайно», — прищурился мужик. «Заблудился. Так?» «Почти», — осторожно ответил Веник. Видя, что на лице Одноглазого появилась брезгливая и недоверчивая улыбка, Парень решил выложить последний козырь. «Я работаю под руководством профессора Мелюзгевича». При этом имени Одноглазый оживился. «Вот оно что!» — многозначительно протянул он. «Тогда все ясно с тобой. Ты что же, думаешь, я с тобой разбираться буду? Что-то уточнять? Да вот хрен тебе. Я все про тебя знаю, да и не интересен ты мне». «Что с ним будем делать?» – спросил Седовласый. «А что делать? Отведу шефу, поиграем». Седовласый и часовой ухмыльнулись. Одноглазый схватил парня за руку и толкнул на мостик над путями. «Пошел!» После мостика в стене станции виднелось три прохода. Свободен оказался левый, два остальных были заложены белым кирпичом. Они миновали мостик и проход, оказавшись в узком и коротком полутемном коридоре. Слева стена была выложена красивым светлым камнем, а справа – грубым кирпичом. В этой кирпичной стене виднелись несколько дверей. «Топай!» – одноглазый грубо толкнул в спину веника, который первым вступил в коридор. Тут же парень заметил, что пол под ногами весь в темно-красных разводах. Почти сразу он ощутил тошнотворный запах крови, запах смерти. Одна из дверей слева открылась, в коридоре стало немного светлее. Из комнаты показались два молодчика-крепыша. Один тоже лысый, а другой в странной широкополой шляпе. У каждого автомат за спиной. Согнувшись в неудобных позах, они за ноги выволокали из кабинета человека. Веник, прижавшийся к стене, увидел, что у мертвеца на виске зияет большая кровоточащая рана. Пока труп волокли мимо, тот оставлял на полу обильный кровавый след. «Топай!» — Одноглазый еще раз толкнул в спину парня. Когда они подошли к комнате, откуда выволокли труп, Одноглазый скомандовал. «Стой!» Веник покорно замер. Одноглазый заглянул в комнату и сказал «Можно?». Не дожидаясь ответа, он толкнул парня внутрь. В небольшой комнате, освещаемой яркой настольной лампой, Веник увидел письменный стол у задней стены и табурет перед ним. Больше в комнате ничего не было, одни голые стены. Задняя стена оказалась из светлого камня, а остальные три стенки из кирпича, из чего веник заключил, что раньше на месте этой комнаты находился широкий коридор. «Да, пожалуйста», — поднялся при их виде из-за стола какой-то мужик с одутловатым лицом. Запах крови сразу перекрыл сильный запах перегара. На столе стояли несколько больших пустых бутылок. «Вот, еще один», — пояснил Одноглазый, усаживая веника на табуретку. «Тоже из филиала». А дутловатый расплылся в страшной беззубой улыбке. «Это просто праздник какой-то», — ухмыльнулся он, показав желтые щербатые зубы. «Начнем?» — спросил Одноглазый. «Ага», — снова ухмыльнулся алкоголик. «Садись». Велел Венику одноглазый, быстро поднимая лежащий посредине комнаты табурет, ставя его перед столом и усаживая на него парня. Пьяный мужик в это время полез куда-то в стол и вытащил пистолет. Большой револьвер, почти как тот, что Веник видел у Дубровского. «Сейчас мы сыграем с тобой в одну игру», — обратился он к сидящему перед ним пленнику. «Правила простые». Веник, еще ничего не понимая, решил попробовать как-нибудь выкрутиться. Он был уверен, что и в этот раз Серафим его не бросит, но надо было как-то протянуть время. Да и кто знает, может самому получится выпутаться. «Послушайте», — сказал он наугад, — «у меня есть важная информация для вас. Заткнись!» Одноглазый отвесил ему такую оплеуху, что у Веника на глазах выступили слезы. В этот момент за дверью послышались выстрелы. «Это на станции», — понял Веник. «Больше негде». Стоящий за его спиной Одноглазый шумно вздохнул и сказал. «Я сейчас». Позади открылась и закрылась дверь. Даже не оборачиваясь, Веник понял, что Одноглазый покинул комнату. Парень и алкоголик, который и ухом не повел на выстрелы, остались одни в комнате. Мужик, не отводя взгляда от парня, обдавая его перегаром, говорил. «Правила простые. Игра называется «Рулетка». Вот, смотри». Он открыл барабан, и веник увидел, что там пять патронов, одно место оказалось свободным. Мужик ногтем подковырнул одну стрелянную гильзу и заменил ее новым патроном, горсть которых лежала у него на столе. «Видел?» — поинтересовался он у парня. Тот кивнул. «А теперь смотри. Сначала крутим это дело». Он взял револьвер в руки и крутанул барабан, внимательно глядя на него. «Потом еще раз» потом еще, не отрывая от пистолета, пристального взгляда. «Вот!» Он приставил револьвер себе к виску и, подмигнув парню, взвел курок и надавил на спусковой крючок. Щелк! Выстрела не последовало. «Видал?» Алкоголик довольно ухмыльнулся и бросил револьвер на стол к венику. «Теперь ты крути!» Веник беспомощно осмотрелся и заметил, что вся левая сторона комнаты забрызгана чем-то темным и розовым. Только сейчас до него дошло, что здесь происходит и какая участь постигла того типа, которого только что выволокли за ноги из комнаты. Послушайте, беспомощно пробормотал он, это ведь нечестно. Вы знаете, как крутить. Давайте только один патрон оставим. «Так честнее!» Алкоголик секунду оторопело смотрел на него, а потом взорвался. «Стреляй!» Он заорал так, что у него вздулись жилы на лбу. «Я кому сказал? Стреляй, тварь!» Орал он, нагнувшись над столом в сторону парня. Веник быстро схватил пистолет и начал подносить его к виску. А Дутловатый, сразу успокоившись, сел на место напряженно и со странным интересом наблюдая за пленником. Веник, дрожа, уже коснулся стволом виска, как до него неожиданно дошло, что в комнате, кроме них, никого нет. Он оглянулся, так и есть. Позади только одна дверь. Одноглазый еще не вернулся. За дверью снова послышались несколько выстрелов. «Вот оно!» — только и подумал парень. Он медленно убрал от виска револьвер и направил его на алкоголика. «Ты чего?» — искренне удивился тот. «А ну, стреляй!» Веник чуть поднял ствол и выстрелил. «Бах!» Пуля, на удивление, точно вошла прямо в лоб алкашу. Позади на стену брызнуло что-то мокрое и вязкое, что начало быстро сползать вниз по стене. А дутловатый секунду сидел на месте, а потом завалился назад и с грохотом свалился с табуретки на пол. Веник вскочил на ноги и бросился к столу. Он вытащил барабан револьвера и быстро перезарядил его, так что внутри оказались все шесть патронов. Положив остальные пульки со стола себе в карман, парень немного перевел дух. «Все только начинается», — говорил он себе. «Рано расслабляться». Он подошел к двери и остановился, решая, что делать. «А что, если посмотреть, что там у него в столе?» — подумал он. Держа наготове пистолет... Он сделал шаг к столу, и в это время распахнулась дверь и в комнату, наклонив голову, заглянул один из виденных ранее мужиков, лысый крепыш. «Шеф!» — крикнул он. «Там!» Веник вскинул оружие и, не успев еще ничего подумать, надавил на спуск. Бах! Мозги лысого выплеснулись на стенку рядом с дверью, а в лицо венику брызнуло что-то мокрое и липкое. «Вот черт!» – ругнулся он. Быстро затащив труп в комнату, парень начал руками стирать кровь с лица. В это время на стене рядом с дверью с противным чавкающим звуком на пол сползала неприятная пенящаяся розовая жижа. Парень рванулся к столу и посмотрел, что в его ящиках. «Пусто!» – только недоеденные корки отталкивающего вида до стеклянные осколки. Не в силах сдерживать дрожь, Веник открыл дверь и, переступив через тело мужика, выглянул в коридор. Совсем рядом, при выходе на мостик, к нему спиной сидел Одноглазый и Крепыш в шляпе. Они вяло стреляли из автомата и пистолета куда-то в левую сторону, на станцию. Веник убрал пистолет в карман, поднял автомат Крепыша и передернул затвор. Мужики, сидящие к нему спиной, никак не отреагировали на звук. Медленно подойдя к ним, веник, не мешкая, выстрелил. Сперва выпустил короткую очередь в спину Одноглазого, а потом угостил короткой очередью мужика в шляпе. Стены из светлого камня покрыли брызги крови. На станции стало тихо. Пригнувшись, веник подобрался ближе. «Серафием!» — крикнул он дрогнувшим голосом. «А!» — откликнулся товарищ. «Я их грохнул! Ты где?» «Серега, выйди к лестнице!» Оглянувшись в коридор и никого не заметив, Веник быстрым шагом вышел на левую лестницу, отметив, что на ней в скрюченной позе лежит убитый парень часовой. Внизу показался товарищ, держащий в руках автомат. Серафим легко вбежал вверх по лестнице и сразу же впился взглядом в лежащих мужиков убитых Веником. Молоток похвалил его бывший ангел. Тут еще один был, старый такой, быстро сказал ему Веник. Серафим кивнул. Он готов. Идем. Остановившись и присев рядом с убитыми, парни пополнили магазины автоматов и Веник коротко рассказал, что тут случилось. «Нормально», — пробормотал Серафим. «Я, признаться, растерялся немного. Ну а потом думаю, что за фигня, кто знает, куда он тебя повел. Вот и начал шмалять. Знал, что ты сориентируешься». Серафим первым устремился в коридор и заглянул в комнату. «Ты просто молодец», — похвалил он товарища, увидев труп в дверях. Парни двинулись дальше. Открыв дверь в конце коридора, они вышли в широкий проход, который через несколько метров поворачивал в левую сторону. Свернув за угол, парни оказались на распутье. Прямо виднелся проход, забранный решеткой с дверью. Вскоре он поворачивал направо. Там за углом светила яркая лампа, а может и не одна. Оттуда доносился громкий пьяный разговор. Похоже, алкаши не услышали недавнюю перестрелку. Веник прислушался. Беседовали как минимум трое. Пьяные голоса разобрать было почти невозможно. «Я говорю. Я тебе говорю. Слышишь?» «И вот пусть... пусть докажет. Не надо. Не надо». «Только доля! Наша доля!» Пока Веник прислушивался к этим голосам, Серафим тронул его за руку и показал в проход направо. Там виднелись эскалаторы, ведущие вниз. «Они, наверное, на станцию ведут», — предположил Веник. «Наверно». Парни двинулись к ним и быстро спустились по давным-давно застывшим лестницам. Однако внизу станции не оказалось. Перед парнями предстал длинный коридор, в конце которого виднелась освещенная область. Не мешкая, парни побежали туда. Левая стена коридора оказалась из светлого камня, а правая — из черного камня. Пол же блестел в лучах их фонарей. Добежав до его конца, там, где стоял напольный светильник, они выключили фонарики. Коридор поворачивал влево. Товарищи осторожно выглянули из-за угла. Впереди виднелся свод хорошо освещенной станции. Коридор превращался в дорожку, которая переходила через пути и спускалась на небольшую площадку в середине платформы. Оттуда на саму платформу спускалось еще две лестницы, идущих параллельно путям. В нескольких метрах на ближайшем мостике спиной к ним стоял плечистый мужик. В нос сразу же ударил запах алкоголя. Серафим, не раздумывая, легкими шагами быстро подобрался к нему, оглянулся и нанес удар в шею. Один миг, и очередной труп рухнул на спину. «Слушай», — тихо сказал Веник, глядя на стеклянные глаза покойника. «А зря ты его убил. Как мы узнаем, в какую сторону нам?» «Ах, черт!» — ругнулся бывший ангел. «Погоди!» Он достал из кармана схему. «Так, мы шли вот отсюда, потом повернули сюда, потом вот так и так. Эта станция ниже той, и нам, походу, вот сюда». Он показал рукой влево. Парни, озираясь, ступили на мостик. Глядя в правую сторону, Веник увидел, что там по обоим краям станции прямо над путями проходили, висели два мостика балкона. Дальше они так же, как и здесь, сходились в центре зала и двумя лестницами спускались на перрон. Веник внимательно осмотрелся, но никого не обнаружил. Осторожно спустившись вниз, парни быстро подбежали ко входу в правый тоннель Спрыгнули на рельсы и двинулись прочь от этой станции. «Легко все прошло», — еще не веря в происходящее, подумал Веник. «Впереди еще черти сколько станций, но главное сделано. Теперь нужно просто идти вперед, пока не упремся в альянс». Пол в этом тоннеле оказался интересным. Здесь не было длинных шпал. Каждый рельс лежал на бетонной мини-шпале странного вида, так что идти было относительно легко, хоть туннель и шел в гору. Парни в быстром темпе и бодрым шагом двигались по туннелю. Веник обратил внимание, что тюбинги почти везде здесь были плоскими, без квадратных выемок. Выглядели они куда более новыми, чем стены туннелей красной линии. Серафим, глядя на схему, рассказал, что впереди станция Шипиловская а интересная станция с балконами позади называлась Зябликова. Они отошли от станции уже на приличное расстояние. Веник уже собирался предложить товарищу сделать привал, как тот вдруг выругался. «Смотри!» — кивнул он вперед. Парень посмотрел туда и замер. Вдали из-за поворота в тоннеле показалась светящаяся точка, которая быстро росла. Тут же донесся тихий гул. Стало ясно, им навстречу едет мотовоз. Быстро осмотревшись, веник тоже выругался. Вокруг ничего, ни ящика у стены, ни прохода, куда можно было бы спрятаться. Мотовоз тем временем приблизился. Стало видно, что это большая машина с кабиной, занимающая почти все пространство тоннеля. Не сы, Серега! Спокойным голосом сказал Серафим. «Действуем по ситуации». «А с чего ты решил, что я боюсь?» — ответил дрожащим голосом веник, которому сейчас больше всего хотелось броситься вниз и вжаться в бетонный пол туннеля. До мотовоза осталось всего несколько десятков метров. Лучи его фар уже осветили парней, и весь туннель рядом». Веник не отрывал взгляда от приближающейся машины. Он заметил, что это мотовоз интересной конструкции, с кабиной на самом его краю и с большими до пола стеклами. Вроде бы внутри кабины виднелось несколько человек. «Давай!» – тихо скомандовал Серафим и открыл огонь. Веник без всяких мыслей тоже вскинул автомат и дал по красивой кабине мотовоза длинную очередь. Пули застучали по металлическим деталям и по стеклу кабины, оставляя в нем белые отверстия. Послышался лязг и скрежет тормозов. Мотовоз начал останавливаться. «Давай!» — на этот раз громко крикнул товарищ и бросился вперед. Веник устремился за ним. Серафим быстро добежал до еще не остановившегося мотовоза и ловко рванулся вверх в открытую дверь кабины. «Пошел!» – заорал он кому-то. «Пошел!» Веник тоже забрался наверх, в кабину. Вопреки ожиданиям, на полу ни капли крови, только куча осколков, пробитого пулями стекла. Кабина оказалась пустой, и веник устремился в узкий проход посредине мотовоза, который привел его на другой край поезда. Там он увидел, что в этом конце дрезины небольшой кузов, а позади прицеплен вагон-платформа с низкими бортами, на которой стояли, сидели и даже лежали люди. Закрепленная на крыше мотовоза фара ярко освещала эту платформу. Тут же грянул выстрел и раздался крик боли. Серафим швырнул на пол платформы мужичка, по всей видимости машиниста. Рядом скорчился от боли другой мужик. Веник обошел товарища и, наконец, увидел, что на вагоне платформе, кроме раненого, находится четверо мужиков в рабочей одежде. Они смотрели на них тупыми испуганными лицами. Тут же он почуял запах алкоголя. На краю платформы сидел в развалочку очкастый мужик, обнимая за плечи двух женщин. «Вы чего, мужики?» — говорил он. «Вы откуда?» «Мы оттуда», — жестко сказал ему Серафим. «А вы откуда?» «Я тоже оттуда», — лицо мужика посерьезнело. «Все в порядке, мы свои, мы...» «Оружие есть», — перебил его бывший ангел. «Конечно, но... Серега, обыщи!» – велел Серафим, держа их на мушке. Веник положил автомат на пол кузова мотовоза, перешагнул на платформу и быстро обыскал мужиков. Трое, включая раненого, оказались без оружия, а из плаща того, который с бабами, Веник извлек небольшой пистолет. Серафим начал допрос, во время которого женщины отстранились от очкастого мужика. Кое-как удалось выяснить, что мотовоз едет на Зябликова со станции Марьина. Очкастый оказался тоже с института, и, по его словам, он ездил на минутку к каким-то знакомым на Марьино, чтобы там покуролесить напоследок, и теперь вез этих женщин в подарок парням. Между тем эти женщины пришли в себя и начали поносить мужиков в кузове, называя их душегубами. — Убийцы они, — на говорила одна. — Его дружки вон мужа Нинкинова убили. Другая тетка всхлипнула. — Ну, ясно, — задумчиво сказал Серафим и обратился к очкастому. — Ты, значит, с института? Так а я вам о чем толдычу, радостно откликнулся тот. «А они, он кивнул на других мужиков. Да они тоже, ну, местные, в смысле, персонал. Бывший ангел, словно соглашаясь, кивнул и вдруг выстрелил. Несколько пуль вошли очкастому в грудь. Тот дернулся и затих. Ну а теперь с вами. Серафим посмотрел на мужиков. «Да ты чего, брат?» — громко сказал один из них. «Мы тут ни при чем. Они нам халтурку дали, за бабки работали». «Убивали, насиловали за бабки», — ухмыляясь, поинтересовался Веник, наведя на них автомат. «Да кого убивали? Мы тут, на машине были. Вот этот Колян!» — мужик кивнул на Очкастого. «Он нам деньги давал». «Мы ведь еще вчера по инструкции Герму закрыли, а сегодня в обед он пришел и туда ехать велел. Мы Герму открыли и его ждали, а он сам вернулся с этими бабами. Ну, скажите!» Он повернулся к женщинам. «Это так», — неохотно сказала одна из теток. «Но ведь вы тоже дружки ихние, подлюги!» «Да какие мы ихние!» — замахали руками мужики. «Мы люди подневольные, нам заработать надо было, а он вон чего удумал. Откуда мы знали, что он их приведет?» «Ладно», — оборвал их Серафим. «Ты машинист». Он взял за шкирку одного мужика и толкнул его назад, на мотовоз. «Едем на Марьина», — велел он ему. Тот покорно поплелся в кабину. «Серега, будь тут». Бросил товарищ Венику и тоже скрылся в кабине. Мотовоз немного задрожал, словно протестуя, а затем двинулся назад по тоннелю, туда, откуда ехал и куда нужно было товарищам. Веник отошел назад на мотовоз, который уже набрал приличную скорость и прислонился спиной к кабине. «А неплохо все вышло», — начал успокаиваться он. Это же мы мотовоз захватили. Хорошо бы на нем прямо до Альянса доехать. В этот момент мотовоз выехал на темную станцию. Лампа мотовоза, ярко освещающая вагон, немного разогнала тьму, и веник разглядел станцию без колонн под сводом с большими нишами странной треугольной формы. Пустая платформа промелькнула мимо, и поезд снова въехал в туннель. Парень решил расспросить мужиков о дальнейшем пути. «Слушайте, мужики», — сказал он, пытаясь завести разговор. «А что это за станция была?» Мужики почему-то не ответили. Несколько из них посмотрели на товарища, здорового и уже пожилого мужика с морщинистой мордой, который сидел возле левого борта. «Мужики!» — крикнул Веник. «Вы что, оглохли?» Здоровый мужик вдруг поднялся, распрямляя широкие плечи. Он сделал шаг навстречу парню. «Ну ладно», — сказал тот, идя к парню. «Пошутил и хватит. А ну давай ствол». Вероятно, он принял веника за лоха и тем самым совершил большую ошибку. Последнюю в своей жизни. Парень поднял ствол автомата и дал короткую очередь, прошившую пузо здоровяка. Тот рухнул на колени. Лица остальных мужиков в кузове побледнели. Наведя на них ствол автомата, парень скомандовал. «А ну, взяли! За борт его!» Двое мужиков, испуганно косясь на парня, тут же подскочили к подстреленному здоровяку, схватили его и выбросили за левый борт. Раздался стук тела упавшего на запасной рельс. Тут же мотовоз немного тряхнуло, словно он наехал на небольшое препятствие. Послышался неприятный хруст. Мужики открыли рты от ужаса и сразу стали очень разговорчивы и любезны. Один из них сообщил, что в перегоне между Марьино и Борисово находится закрытая гермодверь, являющаяся границей от того метро. Веник сразу сообразил, что за ней начинались станции, населенные бедолагами, которые считали, что весь мир состоит только из тоннелей и станций. Парень также вспомнил недавно погибшего старика, Степана Андреевича. Тот тип, рассказавший ему о своем путешествии по этому пути, явно врал. Никто бы из метро не смог бы пройти тем маршрутом, который сейчас проделали они с Серафимом. Они первые, кто там прошел, да и, наверное, последние. Мотовоз выехал на очередную темную станцию. Парень увидел еще одну платформу без колонн. Стены за рельсами оказались с небольшим наклоном, а в своде над платформой виднелись два ряда больших круглых ниш, заставивших Веника вспомнить о Болтуфьево. «Это станция Борисова», — угодливо сообщил ближайший мужик. «За ней Марьина». «Неплохо», — ухмыльнулся Веник. «Едем с ветерком», — А тебе еще название станции объявляют. Хорошо бы так до самого Альянса добраться». Через некоторое время мотовоз начал снижать скорость. Впереди показался тупик. Хоть машинист и находился на другой стороне мотовоза, но он уверенно вел поезд, который вскоре остановился неподалеку от закрытой квадратной двери. Такие огромные металлические двери не были редкостью в метро. Веник на них уже насмотрелся. Но только все встреченные им двери были открытые. Это же находилось в закрытом положении, надежно перекрывая путь из подземного ада в реальную жизнь. «Вот она, Герма», — подал голос один из рабочих рядом. Мотовоз, не доезжая до двери, остановился. Двигатель замолчал. Из кабины появился Серафим, толкая перед собой машиниста. «Вниз!» — велел он мужикам. Те послушно начали прыгать за борт. Веник, последовавший за мужиками, услышал странный плеск и тут же сам оказался в воде. Оглядевшись, он увидел, что весь пол туннеля залит водой, которая, правда, еще не поднялась выше уровня рельсов. «Откуда вода?» – спросил Веник. «Да как откуда?» – также удивился один из рабочих. «Тут же река над нами, а насосы еще днем отключили. Это еще мало натекло». Мужики подошли к двери и начали копаться у края стены. Послышался металлический скрежет, и дверь начала открываться. Раскрывшись примерно до середины, она остановилась. Скрежет шестеренок затих. «Чего встали?» — поинтересовался Серафим, стоящий рядом с женщинами на платформе. «А чего?» — послышался голос рабочего. «Идти-то можно ведь!» «Давай до конца открывай!» — велел Веник. «Чтобы проехать можно было!» «Куда ехать-то? Рельсов нет!» Парень посветил фонарем и, глядя на пол туннеля, увидел, что и правда, рядом с дверью и под ней рельсов не наблюдалось. Веник ругнулся. «Так что тут? Дальше вы не ездите, что ли?» «А куда там ездить? Этих вон!» – мужик кивнул на женщин. «Те, ну, которые там. Они сами привезли». «У них там, значит, тоже мотовозы есть?» – уточнил Серафим. «Да откуда у них? У них там тележки, их вручную толкают». Серафим спрыгнул с вагона в туннель и помог спуститься женщинам. «Ладно, мужики», — обратился к рабочим Веник. «К вам у нас претензий нет». «Ну еще бы», — тихо сказал один из техников. Не обращая на него внимания, парень продолжил. «Мы пойдем, а вы как знаете, но только хочу вас предупредить». «На Красногвардейской очень плохие люди. Они вам денег пообещали, но помните, что они там свои дела обделывают, и вполне может так быть, что они и вас убьют, как ненужных свидетелей». Он ожидал, что его закидают вопросами, но мужики молчали, переминаясь с ноги на ногу. «Идем», — тронул его за плечо Серафим. Вместе с женщинами они миновали проем гермодвери. Веник слышал, как оставшиеся возле мотовоза рабочие зашушукались, и кто-то, расплескивая воду, куда-то побежал. Раненый из кузова что-то тихо говорил остальным мужикам. Отойдя немного от двери, парни остановились. «Вот что», — обратился Веник к женщинам, — «дело вот какое». Он быстро рассказал, что в Альянсе сейчас идет эвакуация, и спасение для них возможно только там. Напоследок он сказал, что они сейчас идут туда, и предложил этим теткам самим поспешить на ближайшую станцию Альянса. «Добирайтесь сами», — сказал он, — «а мы вперед пойдем, нам некогда». Не дожидаясь Серафима, он повернулся и двинулся по тоннелю. Товарищ быстро нагнал его и схватил за руку. «Серега, да стой ты!» «Чего такое?» Немного удивился Веник. Ему вдруг пришло в голову, что у теток нет фонаря, и товарищ предложит ему поделиться с ними одним из своих. От этой мысли Веник недовольно поморщился. «Да ты чего, Серега?» Понизив голос, заговорщицким тоном говорил Серафим. «Очумел, что ли? Куда летишь?» Он подмигнул ему и, ухмыльнувшись, кивнул на женщин. Парень, не понимая друга, тоже взглянул. Те растеряно стояли, глядя на них. Веник, немного сбитый с толку, вслед за Серафимом направился к женщинам. «Ну что?» — ухмыльнулся теткам бывший ангел. «Дальше вместе пойдем, так что давайте знакомиться». «Вот он, значит, чего удумал», — подумал веник. До него начало доходить, что на уме у товарища. Серафим вдруг крикнул. «Ложись!» Он толкнул веника, который от неожиданности свалился на рельсы в воду. Он еще не успел упасть, как в туннеле загремели выстрелы. Возле двери, словно огненный цветок, вспыхнула автоматная вспышка. Пули засвистели, попадая в несчастных теток. «Ой-ой-ой!» — словно шутя воскликнули они и повалились, расплескивая воду между рельсами. Тут же рядом Серафим несколько раз выстрелил. Веник же только-только успел вскинуть свой автомат. Как только он навел его на освещенный огнями мотовоза проход, там уже никого не оказалось. Более того, раздался скрежет, и гермодверь начала закрываться. «Пригнись, Серега!» — крикнул бывший ангел. Веник видел, как товарищ что-то кинул в проем. Послышался звук, словно большая гайка ударилась о притолоку двери. э, -э, -э, -э, -э — не понял Веник, — «чего это он?» В этот момент за дверью грохнуло, да так, что в ушах зазвенело. Раздались крики. «Граната!» дошло до него. «Граната с Павелецкой!» Веник, видя, что товарищ бежит к двери, тоже поднялся и бросился за ним. Остановившаяся дверь не до конца закрылась, и Серафим скрылся в щели. Веник тоже протиснулся в щель, оказавшись на свету перед поездом. Впереди грохнуло два выстрела. С кузова вагона, вытянув руки, свешивалось тело убитого мужика. В воде, в свете фар-мотовоза, лежало двое рабочих. Еще один сидел в глупой позе, схватившись руками за голову. Серафим бросился к противоположному краю тоннеля, остановился и выстрелил. Потом опять побежал. Веник заметил, как он остановился уже с той стороны мотовоза и добил последнего мужика, машиниста. Через полминуты товарищ вернулся, держа в руках странный большой пистолет с длинной прямой рукояткой посредине ствола. Он сжал губы, навел ствол на сидящего мужика и нажал на спуск. Пистолет дернулся и затарахтел, с бешеной скоростью выплевывая пули. Мужика очередью смело в воду. Серафим подумал немного и бросил этот пистолет. «Во, уроды!» — проговорил Серафим, глядя на товарища. «Мы же их отпустили!» «А ведь как круто все выходило! Две бабы, тебе и мне!» Веник не знал, что и сказать. Между тем товарищ снова рванулся с места назад к двери. Они снова протиснулись в щель и подошли к лежащим в воде женщинам, наведя на них лучи фонариков. Одна оказалась уже мертвой, а вот другая еще подавала признаки жизни. Она молча лежала в воде, лицом вверх и тихо стонала. Рядом с ее перебитыми руками по воде расплывались красные разводы. «Вони везуха!» – досадливо проговорил Серафим, приставил пистолет к ее груди и выстрелил. Женщина затихла. «Вообще-то, не зная зачем, заметил веник. Она могла бы выжить». Серафим, перезаряжающий пистолет, согласно кивнул. «Кто бы тут с ней возиться стал?» – сказал он, не отрывая взгляд от обоймы, куда совал новые патроны. И потом, что, тащить ее на себе? Нужна она нам?» Веник ничего не ответил. Он тоже перезарядил оружие, и парни двинулись по тоннелю дальше. Через некоторое время тоннель пошел на подъем, и вода под ногами пропала. Впереди показалось светлое пятно станции, и до парней донесся гул людских голосов. «Посмотрим, как нас на этом марьино встретят». Подумал Веник.